Желудок. Дело здесь по большей части не в желудке, а в голове, в усталой натруженной голове, которая куда как влияет на желудок, даже вполне здоровый. Взять, к примеру, морскую болезнь или мигрень. Ага, у него иногда бывает мигрень, и даже довольно тяжкая, так она и думала. Право слово, так она и подумала, когда он внимательно рассматривал ставни и поинтересовался, можно ли затемнить спальню. Да-да, темнота, прилечь в темноте, ночь, сумерки, вообще, чтобы свет глаза не резал, это самое лучшее, когда болит голова. И еще чай, крепкий чай с хорошим ломтиком лимона. Госпожа Швегештиль знала, что такое мигрень. То есть у нее самой ее никогда не было, но зато ее Макса в молодости то и дело одолевала это напасть. Со временем, впрочем, она прошла. Никаких извинений гостя за его недужность и за то, что в своем лице он протащил в дом, так сказать, хронического больного, хозяйка не пожелала слушать и сказала только «а пустяки». Ведь что-нибудь в этом роде, заметила она, нужно было сразу предположить, ибо если такой человек, как он, удаляется от очагов культуры Пфейферинг, то, наверное, у него должны быть на это свои причины. И тут, конечно, на лицо случаи, где требуется отзывчивость, не правда ли, господин Ливеркюн? Но здесь как раз то место, где отзывчивость найдется, хотя культуры и нет. В таких примерных словах говорила добрая женщина. Итак, стоя и на ходу, Адриан и Эльза Швейгештиль заключили тогда соглашение, определившее, вероятно, неожиданно для обоих его быт на восемнадцать лет вперед. Послали за деревенским столяром, чтобы тот снял мерку для полок, на которых Адриан мог бы разместить свои книги, В настоятельской по обе стороны двери, не выше, однако, старые деревянные обшивки под кожаными обоями. Сразу же договорились и об электрификации люстры с восковыми огарками. Со временем в комнате, которой суждено было стать свидетельницей рождения многих творений, еще и поныне, более или менее скрытых от внимания и восторга в публике, произошли кое-какие перемены. Попортившаяся половицы прикрыл вскоре большой, почти во весь кабинет ковер, зимой крайне необходимый. К диванчику-угольнику, являвшемуся, если не считать савонароловского кресла у письменного стола, единственной принадлежностью для сиденья, уже через несколько дней как бы подтверждая равнодушие Адриана к стилистическим тонкостям, прибавилось очень глубокое, обитое серым бархатом, предназначенное для чтения и отдыха кресло, отличное купленное у Берна Геймера в Мюнхене, которому в сочетании с выдвижной подставкой для ног в виде мягкого табурета гораздо более подходило бы название шезлонг чем кушетка, и которая служила своему хозяину без малого два десятка лет. Савонаролово кресло, то есть итальянского образца XV века, Джероламо Савонарола, 1452-1498, флорентийский монах, проповедник и религиозно-политический реформатор, сожжен как еретик на костре. О покупках коврей и кресле в огромном мебельном магазине на Максимилианс Плац я упоминаю отчасти для того, чтобы ясно показать, что благодаря большому количеству поездов, в том числе скорых, затрачивавших на дорогу меньше часа сообщение с городом было удобно и что Адриан обосновавшись в Фейферинге вовсе не затворился от мира и от культурной жизни как, пожалуй, ошибочно заключают из слов госпожи Швейгештиль даже отправляясь на какое-нибудь вечернее сборище на академический концерт концерт Цапфен-Штрессерского оркестра на оперный спектакль или в гости Случалось и это. Он мог вернуться домой ночью с 11 часовым поездом. Правда, тут нельзя было рассчитывать на возвращение со станции в Швеге-Штиревском-Шарабане, но на такие случаи существовала договоренность с Вальцхутским извозопромышленным заведением. Впрочем, он даже любил в ясные зимние ночи, шагая вдоль пруда, добираться до дремлющей усадьбы пешком, и научился во избежание шума издалека подавать знак кашперлю или зузу, спущенному в эти часы с цепи. У Адриана был металлический, регулируемый с помощью винтика свисток, верхние тона которого отличались такой частотой вибрации, что человеческое ухо не воспринимало их даже вблизи на барабанные же перепонки собаки, устроенные совсем по-иному, они оказывали очень сильное действие, и притом на поразительно большом расстоянии, так что Кашперль соблюдал полную тишину, едва до него долетал среди ночи тайный, никому другому не слышный звук. Вызывая любопытство, холодно замкнутая, я сказал бы даже надменно робкая натура моего друга, обладала для многих какой-то притягательной силой, и вскоре, в свой черед, в его убежище стали появляться гости из города. Пальму первенства я здесь отдам Шильткнапу, ибо она по праву принадлежит ему. Ну, конечно, он приехал первым, чтобы посмотреть, как живется Адриану на месте, открытом ими сообща. Впоследствии, особенно в летнюю пору, Он часто проводил у него в пфейферинге конец недели. Приезжали на велосипедах Цинк и Шпенглер, ибо, делая покупки в городе, Адриан навестил семейство Родде на Рамберг-штрассе, и друзья-художники узнали о его возвращении и место пребывания от дочерей. По всей вероятности, инициатором поездки в Пфейферинг оказался Шпенглер. Так как Цинк, будучи более способным и более деятельным художником, но гораздо менее тонким человеком, чем его приятель, не очень-то интересовался Адрианом и явился, разумеется, только за компанию. По-австрийски льстивый, с неизменными целую ручки, неискренне и подобострастно восхищавшийся всем, что ему не показывали, по сути же, неприязненный. Его шутовство... Забавное обыгрывание своего длинного носа и близко посаженных, смешивших женщин глаз снова не произвели никакого впечатления на Адриана, вообще-то благодарного, восприимчивого ко всему комичному. Комизму вредит тщеславие К тому же у фавнообразного цинка была, пожалуй, даже скучная привычка настороженно прислушиваться в разговоре к каждому слову, чтобы, прицепившись к нему, сделать его при случае сексуально двусмысленным. Страсть, которая, как цинк, наверное, заметил, тоже не приводила Адриана в восторг. Шпенглер, учащенно подмигивавший, с ямочкой на щеке, от души смеялся блеющим смехом, преподобной оказии. Сексуальное забавляло его в литературном плане. Пол и ум были для него тесно связаны, что само по себе довольно справедливо. Его образование, мы это знаем, его вкус к утонченности, остроумию, критики, основывались на его случайном и злосчастном соприкосновении с сексуальной сферой, на физической лептией, чистой неудачи, нисколько не характерной для его темперамента, для его проявления в этой сфере. Как принято было в ту эстетическую эпоху культуры, которая, ныне кажется, давно уже канула в вечность, он с усмешкой болтал о новинках искусства, литературных и библиофильских курьезах, обсуждал мюнхенские сплетни, и весьма потешно, с подробностями, поведал историю о том, как на великого герцога Веймарского и драматурга Рихарда Фосса, путешествовавших вместе по обрутцам, напала настоящая разбойничья банда, что, конечно, было подстроено Фоссом. Адриану Шпенглер сказал несколько учтивых и умных фраз о брентановских песнях, которые купил и простудировал за пианино. Он заметил тогда, что знакомство с такими песнями — это несомненное и почти опасное баловство. Едва ли после них понравится какой-нибудь другой опус того же жанра. Он сделал еще несколько недурных замечаний о баловстве которое стало быть опасно прежде всего для самого несчастного художника, ибо каждым пройденным произведением он усложняет свою жизнь и делает ее, наконец, попросту невозможной, так как избалованность необычайно отбивает вкус ко всему другому и в итоге должна привести к невыполнимому, несбыточному, к тупику». Для высокоодаренного художника проблема состоит в том, чтобы, вопреки непрестанно прогрессирующей избалованности и нарастающему отвращению, удержаться в пределах осуществимого. Вот сколько ума было в Шпенглере! Только благодаря доставшейся ему специфической лепти, как явствовало из помаргивания и блеяния. После этих гостей приезжали на чай, чтобы посмотреть, как живет Адриан, Жанетта Шейрль и Руди Швертфегер. Жанетта и Швертфегер иногда музицировали вместе, не только перед гостями престарелой мадам Шейрль, но и без слушателей. Поэтому им представился случай договориться о поездке в Фейферинг. Предупредить Адриана по телефону взялся Руди. Принадлежала ли ему также идея визита, или же она исходила от Жанетты, так и не выяснилось. Они даже спорили об этом в присутствии Адриана, ставя друг другу в заслугу внимание ему оказанное. Забавная импульсивность Жанетты говорит в пользу ее авторства. Однако и с удивительной доверчивостью Руди такая прихоть отлично вязалась. По-видимому, он полагал, что два года назад был с Адрианом на «ты», тогда как в действительности это обращение было употреблено лишь случайно, на карнавале, и то односторонне самим Рудольфом. Теперь он прямодушно его возобновил и отказался от него, впрочем, ничуть не обидевшись, только после того, как Адриан дважды или трижды уклонился от ответной фамильярности. Откровенное злорадство Шейрль по поводу этого поражения, его притязаний, нисколько его не смутило. Ни тени огорчения не было в его синих глазах, умевших с такой проникновенной наивностью погружаться в глаза собеседника, говорившего какие-нибудь умные, ученые или сложные вещи. Еще и сегодня я размышляю о Швертфегере и спрашиваю себя, Насколько он понимал Адрианова одиночество, горестность, тревожность такого уединения. А стало быть, насколько сознательно он пускал в ход свое обаяние или, грубо говоря, вкратчивость. Спору нет, ему на роду было написано «завоевывать и покорять». Но я рисковал бы оказаться несправедливым к нему, если бы видел в нем только эту сторону. Он был, к тому же, славным малым и артистом. И в том, что Адриан и он впоследствии действительно перешли на «ты» и стали называть друг друга по имени, я вижу не просто успех его прельстительности, а свидетельство того, что он честно оценил необычайного человека, был искренне привязан к нему и черпал отсюда ту обескураживающую уверенность, которая, в конце концов, одержала победу, кстати, сказать, роковую победу над холодом меланхолии. Впрочем, по старой скверной привычке я забегаю вперед. В большой шляпе, от полей которой к кончику носа тянулась густая валь, Жанетта Шерль, сидя за пианино в швеге Штилевской гостиной, играла Моцарта, а Руди Швердфегер — Насвистывал мелодию с восхитительным до да смешного мастерством. Впоследствии мне доводилось слушать его также у Родды и у Шлагенхауфена. Говорят, он еще мальчиком, до обучения игре на скрипке, начал развивать эту технику, почти непрестанно упражняясь в насвистывании запомнившихся музыкальных пьес, да и потом упорно продолжал ее совершенствовать. Это была подлинная. Блестящая профессиональная виртуозность, производившая чуть ли не большее впечатление, чем его игра на скрипке. К тому же виртуозность, наверное, особенно отвечавшая его природным задаткам. Кантилена была превосходна. Слышалась скорее скрипка, чем флейт. Фразировка не оставляла желать лучшего, а ноты мелкой длительности и встакат то и в плавные мелодии, воспроизведенные без изъянов или почти без изъянов, восхищали великолепной точностью. Словом, это было прекрасно, и соединение присущей данной техники примитивной кустарности, с художественно серьезным, как-то особенно веселило. Слушатели невольно со смехом захлопали в ладоши, и Швертфегер. Тоже по-мальчишески засмеялся, оправляя одежду движением плеча и слегка поморщившись уголком рта.